Фрэнсис Марион Кроуфорд. Верхняя полка. Кто-то спросил сигары. Разговор затянулся и протекал уже довольно вяло. Табачный дым въелся в тяжелые портьеры. Все понимали, либо кто-нибудь поднимет унылое настроение гостей, либо наша встреча придет к естественному концу, и мы поспешно разойдемся по домам спать. Не было сказано ничего заслуживающего внимания, вероятно, нечего было рассказать. Джонс описал последнее охотничье приключение в Йоркшире. Мистер Томпсон из Бостона долго и обстоятельно объяснял принцип работы железнодорожного транспорта. Именно тщательное соблюдение их и позволило железнодорожной компании Атчесон ТОПК и Санта-Фе не только увеличить протяженность путей, но и долгие годы поддерживать у пассажиров иллюзию, что корпорация способна перевозить людей, не подвергая их жизни опасности. В общем, не стоит вдаваться в подробности, пересказывая, кто что сказал. Время шло, а мы час за часом сидели за столом, уставшие и поскучневшие от этой тягомотины, но никто не двигался с места. Кто-то спросил сигары, и все невольно глянули в его сторону. Брисбену было 35, и он был наделен от природы качествами, обычно привлекающими внимание людей. Он отличался силой. На первый взгляд Брисбен был обычного телосложения, выше среднего роста. Чуть больше 6 футов, довольно широк в плечах, ни худой, ни толстый. Небольшая голова на крепкой мускулистой шее, крупные сильные руки, которыми, кажется, можно было без щипцов колоть орехи, сильное предплечье и мощная грудь. Обычно говорят, наружность обманчива. Так вот Брисбен на деле был еще сильнее, чем казался. Лицо у него было непримечательное. Маленькая голова, жидкие волосы, голубые глаза, крупный нос, небольшие усики и тяжелый подбородок. Брисбана знали все, и когда он спросил сигары, все обернулись к нему. «Странная эта штука», – сказал Брисбен. Разговор прекратился. Голос у Брисбана был негромкий, но он умел, вступив в общий разговор, оборвать его будто ножом. Все приготовились слушать. А Брисбен, добившись общего внимания, неторопливо раскуривал сигару. «Странная штука», – повторил он. «Эти рассказы о привидениях. Люди все время интересуются, видел ли их кто-нибудь». Так вот, я видел. Чушь, привидения! Да вы шутите, Бризбен, с вашим-то интеллектом! Такими восклицаниями встретили заявление Брисбена. Теперь уже все попросили сигары, и Стапс Дворецкий вдруг будто из-под земли вырос новой бутылкой сухого шампанского. Итак, вечер был спасен. Бризбен решил рассказать историю. «Я бывал и мореплаватель», — сказал он. «И поскольку мне довольно часто приходилось плыть через Атлантику, у меня есть свои любимые пароходы. Когда надо пересечь этот утиный пруд, я по обыкновению дожидаюсь их. Может быть, это и предрассудок, но зато я всегда получал удовольствие от плавания. За одним-единственным исключением». Я очень хорошо помню тот случай. Дело было в июне. «Камчатка» была одним из моих любимых кораблей. Я говорю «была», потому что теперь она никоим образом не принадлежит к числу моих любимцев. Просто не представляю, что могло бы меня заставить снова отправиться в плавание на Камчатке. Да, я заранее предвижу ваше возражение. Там необычайно чисто на корме, в каютах сухо, и книжная полка, как правило, двойная. У Камчатки масса преимуществ, но я никогда больше не поплыву на ней через Атлантику. Извините, что я отклонился от темы. Я поднялся на борт и окликнул стюарта, чей красный нос и рыжие усы были мне одинаково хорошо знакомы. 105 нижнее место», – деловито сказал я. Стюарт принял у меня чемодан, пальто и плед. Я никогда не забуду выражение его лица. Он побледнел и, казалось, вот-вот заплачет, либо чихнет, либо уронит мой чемодан. И поскольку в последнем лежали две бутылки превосходного старого черри, который дал мне в дорогу мой давнишний друг снигинсон Ван Пикинс, я заволновался. Но все обошлось. «Ну и ну, разрази меня, Гром!» – пробормотал он и повел меня в каюту. Когда мы спускались, я подумал, что Стюарт уже принял Грогу, но промолчал. 105-я каюта была по левому борту, далеко от кормы. Она ничем не отличалась от остальных. Нижняя полка, как в большинстве кают на Камчатке, двойная. Стоял обычный умывальник с обычными ненужными деревянными подставками, на которых сподручнее разместить большой зонт, нежели зубную щетку. На неприглядного вида матрасах лежали аккуратно сложенные одеяла, которые великий юморист современности сравнил с холодными гречишными оладьями. Можете себе представить и полотенце. Стеклянные графины были наполнены прозрачной жидкостью, слегка коричневатого цвета, от которой исходил слабый, но от того не менее тошнотворный запах, отдаленно напоминающий запах машинного масла. Шторки унылого цвета наполовину закрывали верхнюю полку. Свет знойного июньского полня едва проникал в каюту. «Ох, как она мне ненавистна!» Стюарт разместил в каюте мои вещи и посмотрел на меня с таким видом, словно ему не терпелось поскорее уйти, возможно, чтобы получить чаевые из других пассажиров. Всегда не лишне заручиться благосклонностью служащих, и я тут же дал ему несколько монет. «Постараюсь все сделать для вашего удобства», — сказал он, опуская монеты в карман. Тем не менее, в его голове прозвучала удивившая меня неуверенность. Может быть, теперь принято давать больше чаевых, и он остался недоволен? Но я склонялся отнести странности в его поведении за счет того, что он был подмухой. Однако я ошибся и проявил несправедливость к человеку. В тот день ничего примечательного не произошло. Мы покинули пристань точно по расписанию, и выход в море был очень приятен, потому что день был жаркий и душный, а на палубе дул свежий ветерок. Вы, конечно, представляете первый день на пароходе. Люди ходят зад и вперед по палубам, глазеют друг на друга, порой совершенно неожиданно для себя, встречают знакомых. Никто не знает, как будут кормить – хорошо, плохо или посредственно, пока две первые трапезы не положат конец сомнениям. До самого острова Файрл ничего определенного нельзя сказать о погоде. За столами сначала тесно, потом все просторнее и просторнее. Бледные пассажиры вдруг скакивают со своих мест и опрометью несутся в двери. А бывалые мореплаватели только вздыхают с облегчением, когда убегает страдающий морской болезнью сосед. И просторнее, и горчица целиком в твоем распоряжении. Все переходы через Атлантику похожи как две капли воды. И те, кому это приходилось делать часто, не гоняются за новизной. Разумеется, всегда любопытно посмотреть на китов и айсберги, но в конце концов все киты похожи друг на друга, а айсберги редко видишь с близкого расстояния. Для большинства пассажиров самые приятные минуты на борту океанского парохода, когда после последней прогулки по палубе, после последней сигары они, изрядно утомившись, со спокойной совестью, расходятся по каютам. В тот первый вечер я что-то разленился и направился в свою 105-ю раньше обычного. Открыв дверь, я с удивлением обнаружил, что у меня появился попутчик. Чемодан, почти такой же, как у меня, лежал в противоположном углу каюты, а на верхней полке аккуратно сложены плед, зонтик и трость. Я-то полагал, что буду один, и почувствовал разочарование. И в то же время мне было любопытно, кто мой попутчик, хотелось взглянуть на него. Вскоре после того, как я лег, явился и он. Мой попутчик был очень высок, худ и бледен, с рыжеватыми волосами и усами и водянисто-серыми, бесцветными глазами. На мой взгляд, было в его облике что-то подозрительное. Встретишь такого на Уолл-стрит, и ни за что не догадаешься, что он там делает. Слишком тщательно одет, слишком странный. В каждом океанском пароходе попадаются три-четыре подобных типа. Мне вовсе не хотелось заводить с ним знакомство, и засыпая, я решил про себя, что изучу его привычки, чтобы всячески избегать встреч с ним. Если он встает рано, я буду вставать поздно. Если поздно ложиться, я буду ложиться рано. У меня не было никакого желания узнать его поближе. Единожды повстречав людей такого рода, потом, как назло, встречаешь их повсюду. Бедняга. Я зря волновался, принимая все эти решения. С той ночи я больше его не видел в 105-й каюте. Я уже крепко спал, когда внезапно проснулся от сильного шума. Судя по всему, мой попутчик спрыгнул с верхней полки на пол. Я слышал, как звякнула щеколда. Он почти тотчас же отворил дверь и побежал по коридору, оставив дверь открытой. Была небольшая качка, я думал, что он споткнется и упадет но мой сосед бежал, будто за ним кто-то гнался. Дверь раскачивалась на петлях в так движению судна, и этот звук действовал мне на нервы. Я поднялся, затворил дверь и в темноте пробрался на свою полку. Я снова заснул, но сколько проспал, не представляю. Когда я снова проснулся, было еще темно. У меня было неприятное ощущение холода и, как мне показалось, сырости. Вам, вероятно, знаком характерный запах каюты, в которую просочилась морская вода. Я укутался поплотнее и задремал, прикинув у меня жалобы, которые выскажу на утро. Я слышал, как мой сосед ворочился на верхней полке. Он, наверное, вернулся, пока я спал. Один раз, как мне показалось, он застонал, и я решил, что у него морская болезнь. Такое соседство особенно неприятно, когда ты внизу. Тем не менее, я погрузился в сон и проспал до рассвета. Корабль сильно качала, куда сильнее, чем накануне вечером, и тусклый свет, брежевший сквозь окошко иллюминатора, что не миг менял оттенок. Стекло иллюминатора отражало то море, то небо. Было очень холодно, непривычно для меня. Я повернул голову, взглянул на иллюминатор и обнаружил, к своему удивлению, что он открыт настежь и закреплен изнутри. Я встал и закрыл его. Потом посмотрел на верхнюю полку. Шторки были плотно сдвинуты. Видно, мой сосед тоже замерз. В каюте было неуютно, хотя, как это ни странно, я больше не ощущал сырости, что так раздражало меня ночью. Мой попутчик еще спал. Прекрасная возможность избежать встречи с ним. Я тотчас садился и вышел на палубу. Утро было теплое и туманное, от воды исходил маслянистый запах. Было уже семь часов, а мне казалось, что еще очень рано. Я наткнулся на доктора, вышедшего подышать свежим воздухом. Это был молодой человек из Западной Ирландии, высоченный, черноволосый, голубоглазый, склонный к полноте. Беспечный жизнерадостный вид придавал ему особое обаяние. «Чудесное утро», — заметил я для начала. «Как сказать?» — отозвался он, с интересом разглядывая меня. Чудесное и в то же время не чудесная. Лично я от него не в восторге». «Да, пожалуй, особенно восхищаться нечем», – согласился я. «Погода, я бы сказал, хлипкая», – добавил доктор. «По-моему, ночью было очень холодно», – пожаловался я. Правда, оглядевшись, я заметил, что окошко иллюминатора было открыто настежь И в каюте было сыро. «Сыро?» – удивился он. «А где вы расположились?» «В 105-й каюте». К моему изумлению доктор вздрогнул и пристально посмотрел на меня. «А что?» – поинтересовался я. «О, ничего», – спохватился он. «Просто за последние три рейса все жаловались на эту каюту». «Я тоже ею недоволен и буду жаловаться», – завел я. «Видно, ее не проветрили как следует. Позор». «Не думаю, чтобы это помогло», – сказал доктор. «Тут что-то другое. Впрочем, не мое дело запугивать пассажиров». «Не бойтесь запугать меня», — ответил я. «Я любую сырость вынесу. А если уж сильно простужусь, сразу к вам». Я предложил доктору сигару. Он взял и очень внимательно осмотрел ее. «Дело не в сырости», — заметил он. «Думаю, все будет хорошо. У вас есть попутчик?» «Да черт его знает, что за парень. Выбегает посреди ночи, оставляет дверь открытой». Доктор снова взглянул на меня с любопытством. Потом зажег сигару и сразу посерьезнее спросил. А он вернулся? Да, я уже спал, но проснулся и слышал, как он ворочается. Потом я замерз и уснул. А наутро иллюминатор был снова открыт. «Послушайте», – тихо сказал доктор, – «мне наплевать на этот корабль, мне наплевать на его репутацию. Вот что я вам предлагаю. У меня большая каюта, перебирайтесь ко мне, не важно, что мы почти не знакомы». Меня очень удивило его предложение, и я не понимал, с чего вдруг он принял во мне такое горячее участие. Насторожило меня и то, как он говорил о корабле. «Вы очень добрый доктор», — ответил я. «Но позвольте, ведь и сейчас каюту можно проверить и хорошенько убрать. А чем вам не нравится Камчатка?» «Ну, в силу своей профессии я человек не суеверный», — сказал он. «Но море внушает людям суеверие». Не хочу вызывать у вас предубеждения, не хочу вас запугивать, но послушайтесь моего совета и перебирайтесь ко мне. Стоит мне узнать, что вы или кто-то другой спит в 105-й каюте, я уже готов к тому, что этот человек окажется за бортом. Боже правый, а в чем же дело? За последние три рейса все те, кто спал в 105-й, оказывались за бортом, мрачно ответил он. Признаюсь, эта новость неприятно поразила меня. Я посмотрел доктору в глаза, удостовериться, что он меня не разыгрывает, но он был абсолютно серьезен. Я горячо поблагодарила его за предложение, но выразила уверенность, что буду исключением из правила, по которому все обитатели этой странной каюты оказывались за бортом. Он не стал уговаривать, но еще больше помрачнел и намекнул, что пока суд додела, мне стоило бы еще раз подумать над его предложением. Потом я отправился завтракать. К столу явилось совсем мало пассажиров. Я отметил, что офицеры команды, завтракавшие с нами, были невеселы. После завтрака я отправился в каюту за книгой. Шторки верхней полки были все еще сдвинуты. Оттуда не доносилось ни звука. Похоже, мой сосед еще спал. На обратном пути я повстречал стюарта, обслуживавшего пассажиров нашего отсека. Он прошептал, что капитан просил меня зайти к нему, и тут же торопливо удалился, будто опасаясь вопросов. Я направился в каюту капитана. Он ждал меня. «Сэр», — сказал он, — «я хочу попросить вас об одном одолжении». Я отвечал, что был бы рад ему быть полезным. «Ваш сосед исчез», — сказал капитан. «Известно, что вчера вечером он ушел в каюту довольно рано». «Вы отметили какие-нибудь странности в его поведении?» Его вопрос, подтвердивший опасения доктора, высказанное полчаса ранее, ошеломил меня. «Уж не хотите ли вы сказать, что он оказался за бортом?» – спросил я. «Этого-то я и опасаюсь», – ответил капитан. «Потрясающе!» – начала я. «Почему?» – перебил он меня вопросом. «Но ведь он уже четвертый!» – воскликнул я. В ответ на непонимающий вопрос капитана я сказал, не упоминая доктора, что слышал историю 105-й каюты. Это его, казалось, сильно раздосадовало, потом я поведал ему, что произошло прошлой ночью. То, что вы рассказали, заметил он, почти полностью совпадая с рассказами соседей по каюте двух первых пассажиров, оказавшихся за бортом. Они тоже выскакивали из постели и мчались, сломя голову по коридору. И того и другого заметил вахтенный матрос. Мы спустили на воду шлюпки, но их так и не нашли. Однако вашего пропавшего соседа никто не видел и не слышал, если он и впрямь пропал. Стюарт, суеверный парень, похоже, заподозрил что-то неладное. Он отправился проведать вашего соседа утром и обнаружил, что полка пуста. Стюарт, единственно на корабле, знал пассажира в лицо и искал его повсюду, но тот исчез. Так вот, сэр, я умоляю вас не сообщать этого обстоятельства никому из попутчиков. «Мне не хочется, чтобы о Камчатке ходила дурная слава. Ничто так не порочит. Доброе имя океанского парохода, как история о самоубийцах. Вы вправе выбрать каюту любого из членов команды, включая мою собственную, до конца рейса. Как по-вашему, это хорошее предложение?» «Очень», — ответил я, и — «я вам весьма признателен. Но поскольку теперь я в каюте один, я бы предпочел никуда не перебираться. Если Стюарт уберет вещи этого невезучего человека, я охотно останусь в той пятой. Я и словом не обмолвлюсь об этом происшествии и смею вас заверить, не последую за своим соседом. Капитан сделал попытку отговорить меня от такого решения, но я предпочел иметь отдельную каюту, нежели составить компанию кому-либо из команды. Может быть, я и сплоховал, но последуя его совету, мне бы не о чем было рассказывать. Осталось бы в памяти, что по непонятному, с течением обстоятельств несколько бывших пассажиров 105-й каюты покончили жизнь самоубийством. Вот и все. Но дело этим не кончилось. Я упрямо решил не придавать значения подобным историям и зашел в своем упрямстве так далеко, что принялся спорить с капитаном. «Дело в самой каюте», – заверял я его. «Что-то в ней неладно. Она довольно сырая. Прошлой ночью вдруг открылся иллюминатор. Возможно, мой сосед, отправившись в плавание, был уже болен, и когда лег, у него начался бред. Может быть, он и сейчас где-то прячется. Его еще найдут». «Нужно хорошенько проветрить каюту и починить запор иллюминатора. Если капитан мне позволит, я сам позабочусь, что все необходимое было сделано незамедлительно. Разумеется, вы можете остаться, если вам угодно», раздраженно ответил капитан. «Но будь моя воля, я бы вас переселил, запер 105-ю, и дело с концом». Я остался при своем мнении и ушел от капитана, пообещав не говорить никому об исчезновении соседа. Знакомых среди пассажиров у него не было, и за целый день его никто не хватился». К вечеру я снова повстречал доктора, и на его вопрос, не передумал ли я, ответил отрицательно. «Скоро передумайте», – бросил он без тени улыбки. Вечером мы играли в вист, и я пришел довольно поздно и почувствовал, что находиться в каюте мне неприятно. Невольно вспомнился высокий человек, которого я видел прошлой ночью. Теперь его утопленника носит по волнам, в двухстах-трехстах милях отсюда. Раздеваясь, я очень отчетливо припомнил его лицо и тут же отдернул шторки в верхней полки будто хотел убедиться, что его там нет. Потом я запер на щеколду дверь каюты. Вдруг мне бросилось в глаза, что иллюминатор снова открыт и закреплен изнутри. Тут уж я не стерпел. Торопливо набросив на плечи халат, я отправился на поиски Роберта, стюарта нашего отсека. Помнится, я был очень золый, отыскав его, потащил за собой в каюту и потолкнул к иллюминатору. Какого черта ты, негодяй, не задраиваешь на ночь иллюминатор? Не соображаешь? Если корабль накренится и хлынет волна, то и десять человек его тогда не закроют. Подлец. Я скажу капитану, что ты подвергаешь корабль опасности. Я кипел от негодования. Стюард, дрожащий и бледный, задраивал иллюминатор. Ты почему не отвечаешь? Грубо допытывался я. Если вам угодно, сэр, невнятно пробормотал Роберт. Никто не может удержать его ночью закрытым. Сами попробуйте, сэр. «Нет, сэр, меня на этой посудине больше не увидите. Хватит с меня. И на вашем месте, сэр, я бы перебрался отсюда к доктору или кому-нибудь еще». «Гляньте, сэр, как по-вашему, надежно я его задраил или нет? Сами проверьте, сэр, попробуйте его хоть чуточку открыть». Я попробовал и убедился, что иллюминатор задраен прочно. «Послушайте, сэр», – продолжал Роберт, – «клянусь своим добрым именем, через полчаса он снова откроется и будет закреплен изнутри. Вот в чем ужас. Изнутри». Я смотрел большой винт и петлю, куда он входит. Если иллюминатор откроется ночью, Роберт, я дам тебе саверен. Это невозможно. Можешь идти. Саверен, говорите, сэр. Очень хорошо, сэр. Благодарю вас, сэр. Доброй ночи, сэр. Приятного отдыха и сновидений, сэр. Роберт ретировался, очень довольный, что его, наконец, отпустили. Я решил, что он сочинил эту глупую историю, чтобы оправдать свою небрежность и запугать меня, и не поверил Стюарту. Я лег, закутался в одеяло, и через пять минут Роберт выключил свет, постоянно горевший, за панелью матового стекла возле двери. Лежа неподвижно в темноте, я пытался уснуть, но вскоре убедился, что это невозможно. Я с удовольствием сорвал злость на стюарте и, отыгравшись на нем, позабыл про неприятное чувство, которое овладело мной при мысли об утопленнике, моем бывшем соседе. Сон как рукой сняло. И некоторое время я лежал с открытыми глазами, глядя в иллюминатор. Он казался мне светящейся тарелкой, подвешенной в темноте. Вероятно, я пролежал бес на час и, помнится, уже задремал было, но тут же очнулся от струи холодного воздуха и брызг морской воды на лице. Я вскочил в темноте, и качка меня сразу отбросила на кушетку, стоявшую под иллюминатором. Я, правда, тут же пришел в себя и встал на колени. Иллюминатор был снова распахнут и закреплен изнутри. Все это только факты. Я вскочил, сна не в одном глазу. Да если бы я и дремал, падение меня бы тут же пробудило. Более того, я сильно разбил локти и колени. И на утро ссадины и кровопотеки рассеяли всякие сомнения в реальности происходящего. Итак, иллюминатор был открыт настежь и закреплен изнутри. Это было непостижимо, и я скорее удивился, чем испугался. Потом закрыл его и закрутил винт изо всех сил. В каюте было темно. Я прикинул, что иллюминатор открылся примерно через час после того, как Робер задрал его в моем присутствии, и решил понаблюдать, не откроется ли он снова. Медная оправа иллюминатора очень тяжелая. Он открывается с трудом, и я не думаю, что винт повернулся от тряски. Сквозь толстое стекло иллюминатора я видел серые вспененные волны, бьющие о борт корабля. Я простоял так с четверть часа. Вдруг я отчетливо услышал позади себя какой-то шорох и невольно обернулся. Хотя ничего не мог разглядеть в темноте. А потом очень тихий стон. Я рванулся к полкам, рывком раздвинул шторки над верхней и проснул туда руки. Там кто-то лежал. Я помню свое ощущение. Мне показалось, что я сунул руки в сырой погреб. Из-за шторки на меня поплыл смардный запах застоявшейся морской воды. Я нащупал что-то вроде человеческой руки. Она была гладкая, мокрая ледяная. И когда я отдернул свою руку, кто-то прыгнул на меня сверху, тяжелый, мокрый. Пахну щетиной. Он, казалось, был наделен сверхъестественной силой. Я отшатнулся, и в то же мгновение дверь распахнулась, и он выбежал из каюты. Я не успел испугаться и выскочил вслед за ним, кинулся в погоню. Но было поздно. В десяти ярдах перед собой я видел, абсолютно в этом уверен, тень, мелькнувшую в слабо освещенном коридоре. Так ночью в тусклом свете фонаря мелькает тень лошади, несущейся впереди легкого экипажа. Мгновение, и она исчезла. Я стоял, вцепившись в полированное перило в конце коридора, где он сворачивал в другой отсек. По спине у меня бегали мурашки, и холодный пот струился по лицу. Я этого нисколько не стыжусь. Страх сковал меня. И все же я совладал с собой и усомнился в увиденном. Какой-то абсурд, подумал я. Наверное, гренки с сыром на ночь тяжелая пища. Все это ночной кошмар. Я направился к своей каюте, нехотя зашел туда. Она пропахла стоящей морской водой. Точно такой же запах стоял здесь накануне, когда я проснулся среди ночи. Я принудил себя покопаться в потемках, в своих вещах, и нашел коробку со свечками. Потом я вставил свечку в дорожный фонарик, который всегда беру с собой, читать, когда потушит свет. Зажег ее и обнаружил, что иллюминатор снова открыт. Меня обнял леденящий ужас, какого я прежде никогда не знал и, надеюсь, не узнаю. Я все же взял фонарь и заглянул на верхнюю полку, полагая, что вся она пропитана морской водой. Я был разочарован, постель была смята, от нее сильно пахло морем, но постельное белье было совершенно сухим. Я решил, что Роберт не отважился прибрать ее после вчерашнего происшествия, и весь этот кошмар мне привиделся. Я еще шире раздвинул шторки и очень внимательно осмотрел полку. Там было сухо, но иллюминатор был снова открыт. Отупив от страха и задраив его, я вставил трость в медную петлю, повернул ее так сильно, что петля прогнулась. Затем я подвесил дорожный фонарик над изоголовьем, обитой красным бархатом кушетки, и сел, чтобы прийти в себя, если это возможно. Так я просидел всю ночь, даже не думая об отдыхе. Впрочем, я почти лишился способности думать. Но иллюминатор был закрыт, и я полагал, что он больше не откроется, разве что на него надавит с колоссальной силой. Наконец забрежил рассвет, и я медленно оделся, снова обдумывая то, что произошло ночью. Утро было чудесное, и я вышел на палубу, радуясь раннему яркому солнцу, легкому ветру, приносящему свежий запах морской воды, так не похоже на смарный дух в моей каюте. Я невольно свернул к корме, к каюте доктора. Именно там он и стоял с трубкой, вышел подышать свежим воздухом, как и накануне. Доброе утро, спокойно сказал он, глядя на меня с явным любопытством. А вы оказались правы, доктор сказал я. В этой каюте и впрямь не ладно. Я так и знал, что вы передумаете, Торжествующий произнес он. У вас была тяжелая ночь. Приготовить вам что-нибудь для поднятия духа? У меня есть отличный рецепт. «Нет, благодарю вас», — ответил я. «Позвольте мне рассказать вам, что произошло». И я постарался объяснить ему как мог, что со мной случилось, не утаивая страха, неведомого мне никогда раньше. Особенно подробно я рассказал об иллюминаторе. Уж это был факт, за который я мог поручиться, даже если все остальное было плодом моего воображения. Я дважды задраил его посреди ночи и второй раз погнул медную петлю тростью. Я, пожалуй, даже перестарался, убеждая его, что все это не выдумка. «Вы полагаете, что я подвергаю сомнению ваш рассказ?» Моя дотошность в истории с иллюминатором вызвала у него улыбку. «У меня нет ни малейшего сомнения. Я возобновляю свое приглашение. Отдаю вам половину каюты. Переселяйтесь с вещами». «Переселяйтесь вы ко мне. Предоставляю вам половину своей каюты на ночь», – предложил я. «Помогите мне найти концы в этом деле». «Будете искать, найдете конец», – сказал доктор. Как так? Найдете конец на дне морском, а я уйду с Камчатки. Здесь как-то неуютно. Так и вы не поможете мне? Нет, поспешил он с ответом. Мое дело всегда быть начеку, а не сбавляться с привидениями. Вы вправду считаете, что это привидение? А у вас есть какое-нибудь разумное объяснение? Похоже, нет. Впрочем, вы собираетесь его искать, а я утверждаю, что вы его не найдете, просто потому, что его не существует. Но, дорогой сэр, неужели вы, ученый, утверждаете, что подобное явление невозможно объяснить? Упорствовал я. Да, утверждаю, решительно завел доктор. И даже если возможно, меня это не касается. Мне не хотелось провести еще одну ночь в той пятой каюте, но я упрямо решил докопаться до сути этого явления. Не верю, что нашлось бы много охотников спать там одному после двух таких ночей. Но я вознамерился сделать такую попытку, даже если не найдется желающих, разделить со мной ночную вахту. Доктор был настроен отрицательно к подобного рода экспериментам. По его словам, врач на корабле должен быть всегда на готове. Вдруг произойдет несчастный случай» а потому он не вправе устраивать себе нервотрепку. Конечно, доктор осуждал правильно, но я склонен думать, что отказался он из-за своего настроя. На мой вопрос о других он ответил, что навряд ли сыщется на проходе человек, готовый помочь мне в расследовании. Мы поговорили о том, о сём, и я ушел. Немного позже я встретил капитана и рассказал ему свою историю. Попросил разрешение не гасить свет на ночь, если найдется желающих помочь мне, и я буду действовать в одиночку. — Послушайте, — сказал капитан, — вот вам мое решение. Я сам разделю с вами вахту и посмотрим, что из этого выйдет. Полагаю, мы с вами во всем разберемся. Не исключено, что кто-то решил проехать зайцем, вот и прячется на борту, пугая пассажиров. А может быть, секрет кроется в устройстве самой полки. Я предложил пригласить в каюту плотника и осмотреть ее. А намерение капитана разделить со мной ночную вахту чрезвычайно меня порадовало. Он послал за плотником и наказал ему сделать все, что я сочту нужным. Мы тут же спустились вниз. Я распорядился убрать постель с верхней полки, и мы придирчиво ее осмотрели. Не расшатались ли доски, не повреждена ли обшивка. Мы проверили все планки, простукали пол, развентили гарнитуру нижней полки, разобрали все на части, короче говоря, дюйм за дюймом осмотрели каюту. Все было в полной исправности, и мы снова занялись сборкой. К концу работы в каюту заглянул Роберт. «Ну как, сэр, нашли что-нибудь?» – спросил он с вымоченной улыбкой. «Ты оказался прав насчет иллюминатора, Роберт», — сказал я и дал ему обещанный соверен. Плотник работал молча, со знанием дела. Роберт Стюарт все еще жался неподалеку. «Я, конечно, простой человек, сэр», — сказал плотник. «Но будь моя воля, я бы посоветовал вам убрать отсюда свои вещи. Вогнали бы в дверь полдюжины дюймовых гвоздей». «Вот и все тут». На моей памяти за четыре рейса четверо тут жизнью свели счеты. Откажитесь от своей затеи, сэр, ей-богу, откажитесь. «Сделаю еще одну попытку этой ночью», — сказал я. «Бросьте, сэр, ей-богу, бросьте. Скверное это дело», — сказал перед уходом плотник, убирая инструменты. Но я воспрял духом, узнав, что капитан составит мне компанию, и положил, что никто не отговорит меня довести это странное дело до конца. Тот вечер я воздержался от гренок сыром и даже отказался от традиционного виста. Решил поберечь нервы. К тому же полной тщеславии я жаждал хорошо выглядеть в глазах капитана. Капитан был из тех отважных и неунывающих мореплавателей, чья смелость в сочетании с твердостью и спокойствием в трудной обстановке вызывают к ним безграничное доверие. Такому досужей болтовнёй голову не заморочишь, и его решение помочь мне в расследовании свидетельствовало о том, что он имел серьезный повод для беспокойства. В какой-то степени на карту была поставлена его репутация, впрочем, как и репутация Камчатки». Когда пассажиры бросаются за борт, это чрезвычайное происшествие, и ему это было хорошо известно. В 10 часов вечера, когда я докуривал последнюю сигарету, капитан подошел ко мне и потянул в сторону от пассажиров, стоявших в темноте на палубе. «Дело не шуточное, мистер Брисбен», — сказал он. «Мы должны приготовиться либо к разочарованию, либо к тяжелому испытанию. Я отношусь к этому делу весьма серьезно. И что бы ни случилось, попрошу вас поставить свою подпись под совместным заявлением. Если сегодня ничего не произойдет, мы будем дежурить и завтра, и послезавтра. Вы готовы?» Мы спустились и вошли в каюту. Уже на пороге я увидел Роберта. Он стоял поддаль в коридоре, наблюдая за нами со своей обычной ухмылкой. Будто заранее знал. Произойдет что-то страшное. Капитан закрыл дверь и запер ее на засов. «Поставьте-ка чемодан у двери», – предложил он. «Один из нас будет сидеть на нем. Тогда никто не сможет отсюда выйти». «Иллюминатор задраен?» Я проверил. Он был в том же положении, что и утром. Открыть его можно было только используя рычаг, как я это сделал накануне. Потом я дернул шторки в верхней полки, чтобы она была на виду. По совету капитана я зажег дорожный фонарик и подвесил его над верхней полкой. Капитан настоял на том, что он сядет на чемодан, заявив, что должен иметь моральное право поклясться, что находился перед дверью. Потом он предложил тщательно обыскать каюту, и мы быстро закончили с этой операцией. Заглянули под нижнюю полку и под кушетку, стоящую под иллюминатором. Там было пусто. «Ни один человек не может сюда зайти», — сказал я. «Ни одному человеку не под силу открыть иллюминатор». Прекрасно, спокойно отозвался капитан. Отныне все увиденное нами, либо игра воображения, либо нечто сверхъестественное. Я присел на край нижней полки. Первый раз это случилось в марте, начал свой рассказ капитан, закинув ногу на ногу и привалившись спиной к двери. Пассажир с верхней полки оказался лунатиком. Во всяком случае, было известно, что он немножко не в себе и в путешествие отправился без ведома друзей. Он выбежал на палубу посреди ночи и выбрался за борт. Вахтенный офицер даже не успел перехватить его. Мы остановились и спустили шлюпку. В это время как раз установилось затишье перед штормом. Мы его не нашли. Разумеется. Разумеется, его самоубийство было потом расценено как следствие помешательства. Вероятно, такое случается довольно часто, рассеянно заметил я. «Отнюдь нет», — возразил капитан, — «в моей практике такого не бывало, хотя по слухам на других кораблях и случалось. Так вот, как я уже сказал, это произошло в марте, в том же рейсе». «Куда вы смотрите?» — спросил он, оборвав свой рассказ. Наверное, я ничего не ответил. Мне казалось, что медная петля медленно поворачивается под винтом. Так медленно, что я сомневался, движется она или нет. Я напряженно всматривался, мысленно фиксируя положение, пытаясь удостовериться, изменилось ли оно. Заметив, куда я смотрю, капитан тоже уставился на петлю. — Она движется! — вскричал он уверенно. — Нет, не движется! — добавил он через минуту. Если бы дело было в вибрации винта, иллюминатор открылся бы днем, но вечером он был задраен так же плотно, как и утром. Я поднялся и оглядел головку винта. Он, конечно, держался уже неплотно, и я, приложив небольшое усилие, мог бы его отвинтить пальцами. «Удивительно то, — сказал капитан, — что второй из пропавших, как полагают, выбросился из окошка иллюминатора». Вспомнить страшно. Это случилось в полночь. Штормила. Меня подняли по тревоге и сообщили, что в одной из кают открыт иллюминатор, ее заливает. Я спустился и обнаружил, что каюту затопило. Стоило судно накрениться, и вода потоком лила через иллюминатор, причем открыто было не только окошко. Он сам раскачивался и держался лишь на одних верхних болтах. Нам все же удалось его закрыть. Но был причинен большой ущерб. С тех пор в каюте время от времени попахивает морской водой. «Мы и решили, что пассажир выбросился в море через иллюминатор, хотя одному богу известно, как это у него получилось». «Стюарт уверяет, что в этой каюте никакие запоры не действуют. И ведь снова пахнет». Капитан подозрительно принюхался. «Ей, богу, пахнет. Вы чувствуете?» «Да, отчетливо», — сказал я и невольно вздрогнул. «Смардный запах стоячей морской воды усилился». Когда в каюте стоит такой запах, логично предположить, что она сырая. Однако мы осмотрели ее утром с плотником и убедили, что ведь сухо. Мой дорожный фонарик, подвешенный над верхней полкой, внезапно потух. В каюте, тем не менее, было довольно светло. За матовым стеклом возле двери горела лампа. Корабль сильно качала, и в такт качке шторки верхней полки ходили взад и вперед. Я вскочил, намереваясь заняться фонариком. Но тут же с громким криком изумления вскочил и капитан. Я стоял к нему спиной, когда услышал этот возглас, а потом и призыв на помощь. Я рванулся к нему. Он изо всех сил удерживал медную петлю иллюминатора. Несмотря на все его старания, она дергалась с него в руках. Я схватил трость, тяжелую дубовую трость, которую всегда вожу с собой. Засунул ее в петлю и прижал всем телом. Крепкая трость внезапно переломилась, и я упал на кушетку. Поднявшись, я увидел, что иллюминатор распахнут настежь, а капитан с побелевшими губами стоит спиной к двери. «Что-то там есть на этой полке!» — крикнул он изменившимся голосом, дико вытаращив глаза. «Держите дверь, а я гляну, чтобы там ни было никуда от нас не денется!» Но я не кинулся к двери, а вскочил на нижнюю полку и ухватил нечто, лежавшее наверху. Что-то невообразимо мерзкое извивалось у меня в руках, по виду утопленник, долго пробывший в воде, но он двигался и мог осилить десятерых живых. Я из последних сил удерживал эту скользкую, жуткую, пахнущую тиной тварь. Мертвые белесые глаза, казалось, вперились в меня. От него исходил гнилостный запах застоявшейся морской воды». Блестящие мокрые волосы висели прядями вдоль мертвого лица. Я боролся с мертвецом. Он навалился на меня и опрокинул на спину, почти сломав мне запястье. Руки трупа сдавили мою шею. Сама смерть одолевала меня, и я, вскрикнув, выпустил его. Когда я упал, он, перескочив через меня, набросился на капитана. Тот стоял бледный, как полотно, со сжатыми губами. Он, кажется, успел нанести мертвецу мощный удар, а потом с диким воплем повалился лицом вниз. Мертвец замешкался над распотертым телом, и я снова закричал от ужаса, но у меня тут же пропал голос. Мертвец вдруг исчез, и мне в моем полубезумном состоянии показалось, что он ушел через окно иллюминатора, хотя никто не сможет объяснить, как можно пройти сквозь столь малый проем. Я долго лежал на полу рядом с капитаном, наконец начал приходить себя, пошевелился и сразу понял, что у меня сломана в запястье левая рука. Пошатываясь, я все же поднялся и сделал попытку здоровой рукой поднять капитана. Он стонал, ворочался и, наконец, пришел в себя. У него не было повреждений, но он находился в тяжелом шоке. Хотите знать, что было дальше? Но на этом моя история заканчивается. Плотник осуществил свой замысел. И загнал с полдюжины четырехдюймовых гвоздей в дверь 105-й каюты. И если вам доведется пересечь Атлантику на Камчатке, попросите полку в этой каюте. Вам наверняка ответят, что она занята. Она и впрямь занята этим утопленником. Я закончил плавание в каюте доктора. Он вылечил мою сломанную руку и посоветовал держаться подальше от привидений. Капитан замкнулся в себе и больше не плавал на Камчатке, хотя она по-прежнему совершает свои рейсы. Я тоже больше никогда не отправлюсь на ней в плавание. Это было очень неприятное происшествие. И что мне особенно не по душе, я насмерть перепугался. Вот и все. Так я повстречал привидение. Если это было привидение. Во всяком случае, мертвеца.